Ну что ж, работаем, дамы и господа. Значит, сейчас мы будем изучать техники профессионального слушания. И я рекомендую приготовиться к тому, что этот материал может показаться занудным, но полезным. Да так? Нацельтесь. А сначала мы изучим негативные техники слушания, те, которые не способствуют взаимопониманию между партнерами по коммуникации и разрушают межличностный контакт. Итак, мы понимаем, что вот есть говорящий, есть слушающий. И слушающий может вести себя как бы так трояко, да? то есть вот у него есть три вида обратной связи, которые он может подавать говорящему. вот Первый вид обратной связи – это негативная обратная связь, которая разрушает контакт. Значит, там есть три подвида. Первый – подвид называемое дискредитирующее высказывание. То когда слушающий в, своем, в своих словах, ну, так или иначе, включая терминологию, оскорбительную для говорящего. Ну, например, ты, вижу, совсем не старался. Ну, или более примитивно, что дурак, что ли, да? Ну, вот некая фраза, которая так или иначе дискредитирует либо умственные способности, либо профессиональные качества, либо... Подход к делу, да. Иногда эти фразы выглядят внешне безобидными. Например, сколько раз тебе можно говорить или до каких пор я тебя буду повторять. Эти фразы все равно дискредитирующие. Да? Потому что означает фраза «Сколько раз тебе можно говорить?» Ну, ты дурак, ты ничего не понимаешь, ты не хочешь обращать внимания. Да? То есть, так или иначе, эта фраза дискредитирует того, кому да Она как бы... Неважно, справедливая она или несправедливая, она является дискредитирующим. Соответственно, негативно сказывается на контактах. Иногда такие фразы мы переберегаем для близких, почему-то, видимо, считается, что после этого настигает полное взаимопонимание. Да? Когда вы человека плюнули в лицо, он должен, видимо, вас лучше понимать. А вторая техника называется, может быть, название будет такое не очень емкое, игнорирование. А Что значит игнорирование? Я долго буду объяснять. Это означает, что в, своем, в своей обратной связи я руководствуюсь не тем, что вы сказали, а тем, что я подумал. То есть собственной интерпретацией. Ну, допустим, то есть в своем ответе я руководствуюсь не той информацией. То есть, по сути, я сделал вывод. Вот я опираюсь не на сказанное, а на домысленное. И почему называется игнорирование? Потому что я игнорирую информацию, а... Опираюсь на собственную интерпретацию этой информации. Ну, допустим, мы с вами встречаемся, и я спрашиваю, там, сон, Илья, добрый день, добрый день, там что-то говорим, вот, спрашиваю, как, в отпуск в этом году ездил, Илья говорит, нет, я спрашиваю, денег, наверное, нет. Ну, например, да. То есть, ну, вот, почему-то я так решил, да, ведь Илья не сказал, я не был в отпуске, потому что нет денег. Просто сказал, нет, не был в там, был, не был, все. Но я домыслил. При этом, может быть, я опирался вообще на свою картину мира, что у меня нет денег, да? например, они не или еще на что-то. Но вот очень важно, игнорирование предполагает, что ответ я взял из каких-то собственных мыслей, а из картины мира своей, не, в общем-то, не с фразы или. Идея понятна? То есть домысливание, да, вот я домыслил, но домыслил я в какую-то сторону, которая… Почему называется игнорирование? Потому что обратной связь я показываю, что я, по сути, игнорирую информацию, а построю какую-то свою картинку. То есть опять слушания не было. да То есть я вот слушание уважение. А вот я сделал оценку какую-то, я домыслил куда-то, да. Ну, и фактически это говорит о том, что уважение это большого к информации нет. Я ее не принял, я ее не уточнил, я не спросил, почему-то не был, а я сразу подверг ее какому-то осмыслению. Игнорирование считается техникой все-таки негативной. Третья техника. Третья техника носит название э, тематического эгоцентризма вот название, тематический эгоцентризм. В чем эта техника заключается? Человек в обратной связи, вернее, человек использует вашу информацию, чтобы поговорить на актуальную для себя тему. Приведу пример. Вот, допустим, встретились мы с Еленой. Елена говорит, как дела? Елена говорит, слушай, представляешь, вот у меня сейчас кот дома, такой замечательный котик там рыжий, там веселый такой, там, да, играется. Я говорю, о, слушай, Елена, коты, я тоже обожаю котов, у меня тоже есть кот, только зеленый. И вот, вот такой перехват разговора, да. То есть вообще-то Елена не сказала, Саша, давай поговорим о котах. Да, Елена поделилась со мной своей актуальностью, да? что у нее есть рыжий кот, который ее забавляет. То есть, ну, как бы ее на эту тему распирала. да. А я использовал эту информацию, чтобы рассказать о своем коте. То есть, опять, слушания-то не было. Я человеку не дал обратную связь, но слово «кот» совпало. Но бывает тематический эгоцентризм связанный, а бывает не связанный. Например, услышав рассказ о коте, я могу сказать, «Ай, слушай, а у меня собака есть». Или, «А ты знаешь, я котов не люблю, вот зато собак люблю». Да? А могу сказать, а, могу выслушать о коте и сказать, «А, здорово, а ты знаешь, я вчера на рыбалке был». Да? То есть, вот типа «поддержать разговор» называется. Да? На самом деле, это тематический гоцентризм потому что я использую слова – чтобы рассказать о чем-то своем. То есть, слушал ли я вас, воспринял ли я вашу информацию, обратной связи вы внятные не получили. То есть, насколько мне актуальна информация о вашем коте, и следовательно, насколько я с уважением отношусь к вашей личности, ну, если я с уважением отношусь к личности, я воспринимаю любую информацию, которую личность хочет со мной поделиться, как весьма актуальную. И наоборот. Идея вот это понятна? Почему эти три техники негативны? Потому что они на подсознательном уровне не всегда на сознательном, да, дают нам идею негатива. Кстати, возможно, вы сталкивались с такой ситуацией, что поговорив со знакомым, вы испытываете раздражение. А знаете почему? Потому что в этом разговоре не было слушающего. И люди просто говорили. Это было два монолога. Вот диалог предполагает, что кто-то говорит, а кто-то слушает. Такой диалог обычно доставляет удовольствие. А два монолога – это два, двое людей говорят, даже, может быть, по очереди, даже, может быть, не перебивая друг друга, но ни один из участников этого действия не получает обратную связь, что его слушали. И тогда мы испытываем раздражение. Вроде бы потрещали, разошлись, а остается чувство неудовлетворенности. Бывает такая ситуация? А вот почему? А потому что нас не выслушали. Зачастую желание поговорить означает, кто бы меня послушал. И в этом мире полным-полно свободных языков и очень мало свободных ушей. И потому обычно поиск хорошего собеседника – это поиск того, кто слушает, а не того, кто хорошо болтает. Болтать я сам могу. А вот того, кто послушал, мне не хватает. Поэтому «хорошо поговорить» часто означает «мне не мешали говорить о том, о чем я хочу, более того, меня слушали». И вот тогда мы говорим «хорошо поговорили». Понятно вот эта идея? Ну и вернемся к игнорированию. Еще есть два вида игнорирования. Помимо вот такого комментария, как я сказал, значит, один вид игнорирования – это оценка. Что это значит? Вот, допустим, встретились мы с Олесей, и Олеся говорит, знаешь, Саша, была такая ситуация, была на встрече с клиентом, вот там возник вот это, то-то, вот клиент сказал то-то, я сказал то-то. А я говорю, ну и правильно так и надо было. Почему работает этот механизм? Давайте себе представим детские качели. Ну, такая вот перекладина, вверх-вниз. Представили себе? Итак, я говорю, вы меня слушаете. Кто наверху, кто внизу? Кто говорит наверху? Да? Говорящий лидирует, он так думает. Но это... Нет. Говорящий обычно себя чувствует немножко как бы на коне. Да? Он лидирует, он как бы себя чувствует наверху. Я говорю, меня слушают, я лидер. Меня слушают, значит, мне хорошо. Я в фокусе внимания, я на площадке. Понимаете, когда человек профессиональный, он вообще на эти вещи не ведется по одной простой причине, что он давно знает, как есть. Если даже и ведется, то он потом разбирается, что произошло, и отматывает обратно. Да? Человек профессиональный отслеживает свои естественные механизмы и вовремя их корректирует. Что он понимает, это естественно, вот так, а на самом деле все нормально. Человек же естественный, нормальный. Вот он, говоря, чувствует себя в фокусе внимания. Ему приятно. А, кстати, человеку профессиональному тоже приятно, когда их слушают. Вот. Но он, как бы, может быть, на это не попадается так настолько уж сильно, да, где-то отделяет муху от котлет, но в принципе всем приятно, когда их слушают. Так вот, человек обычный, говорят, чувствует себя в фокусе наверху этой скамеечки. Тот же, кто слушает, а на самом деле не слушает, а вынужден уступить по альному первенству, он ощущает дискомфорт, правильно? И почему? Поскольку хочется выровнять позиции, самый простой способ – это высказать оценку. Потому что, когда я высказываю оценку вашим действиям, я становлюсь выше вас. И получается примерно так. Вот вы побыли наверху, а мне внизу сидеть как-то влом. Поэтому я беру и оценкой переворачиваю качели обратно. И поэтому у нас очень часто вырастает такой комментарий оценочный, потому что мы чувствуем некий внутренний дискомфорт от того, что мы уступили кому-то, вынуждены как бы уступить пальму первенства. И хочется это выровнять, а самый простой способ – это выровнять оценкой. Например, положительной, похвалой какой-то. Да? Тем самым мы как бы себя подсознательно делаем выше. Это такой естественный механизм выравнивания очков. Один-один теперь. Да? Вот Теперь я внизу посидел, теперь вы внизу посидите. Но для того человека, с которым мы общаемся, это часто негатив. Что он хочет внимания, а вместо этого получил оценку. То есть счет-то мы выровняли, но легче нам от этого не стало, потому что разрушилось межличностное отношение. То есть такая первая победа получилась. И второй распространенный вид игнорирования – это совет. Ну, можно оценку дать, да, вот Олеся мне рассказывает, вот я так сказала, вот представляешь, там получилась такая история, я говорю, молодец, Олесь, правильно сделала, так и надо было, что там, сколько можно в конце концов. Это... А можно было что сказать, знаешь, Олеся, вот я бы на твоем месте, или вот ты знаешь, мне кажется, что тебе все-таки бы стоило вот там не спешить с этим, а вот сделать так. Совет, совет это тоже форма игнорирования, потому что советуя, опять на что я опираюсь? На свое мнение. Я там не был, я полностью ситуацию не знаю, я, возможно, не знаю каких-то нюансов. Мы уже говорили с вами, что в любом рассказе есть какая-то сокращенная версия, там не было всех нюансов, да? Поэтому, выдавая совет, я опираюсь на собственное мнение, на собственную точку зрения, на собственную картину мира или на ту картину, которую мне сообщили. То есть, и давая совет, я как бы предполагаю, что я в этом месте знаю больше или обладаю каким-то ресурсом. То есть, я опять ставлю себя выше вас. А тем самым, я опять качельки обратно меняю. А теперь вы, конечно, можете спросить, ну и что ж теперь? А как быть, а вдруг человеку действительно нужен совет? А вдруг человек ждет нашей оценки? Может такое быть? Может. Так вот, первая рекомендация, дослушайте до конца. Потому что, как правило, с нашими советами и оценками мы влезаем куда? В так называемые дыхательные паузы. Дело в том, что у любого говорящего возникает две таких физиологических паузы. Это вот дыхательная пауза и еще сглатывание слюны. Ну вот так устроен механизм, мы не можем говорить все время, вот надо набрать воздуха в систему и надо сглотнуть слюну. И если человек не слушает, а ждет возможности выступить, как большинство нормальных людей, то есть они воспринимают неговорение как сложную, временно-пассивную ситуацию, и которую хотят переиграть постоянно, а это нормальное человеческое желание, то есть они ощущают во время слушания дискомфорт, потому что воспринимают как некую вынужденную потерю социальной позиции э, качельки внизу, то обычно, держа наготове какую-то расхожую фразу, они втыкаются в первую же паузу. Но ну, если не в первую, то в третью. Поэтому первая рекомендация – дослушайте человека до конца. Потому что, возможно, договорив до конца, вы поймете, от чего ему надо, а чего ему не надо. И, например, если человеку нужен совет, то что будет? Да, он договорит до конца и скажет, слушай, а что ты сделала? Да, или, вот как ты считаешь, правильно ли я поступила? То есть он попросит какой-то обратной связи. Но, даже если он попросит какой-то обратной связи, не спешите ее давать. Потому что очень часто обратную связь просят. Для чего? Подтвердить собственное мнение или поспорь, поспорить дальше. А еще, чтобы было да, как говорят, совет спрашивает, в любых случаях, чтобы подтвердить свою правоту, либо, чтобы было кого обвинить, если что-то не так. Поэтому я обычно рекомендую, и когда вас запрашивают, ну, в серьезных переговорах, я имею в виду, да, опять-таки можно не напрягаться в бытовых беседах, но в переговорах, когда вас спрашивают, прежде чем отвечать, попробуйте вбросить такую фразу, ну, так, вы знаете, сразу не скажешь, ситуация вроде бы довольно сложная. И подождите, что будет делать собеседник. Если он действительно хочет получить вашу рекомендацию, что он будет делать? Ну, или еще раз попросит, или будет ждать, пока вы созреете, да? Ну, или скажет, а все-таки хотелось бы. А если он не хочет нашего комментария, то что он сделает? Собственно, ну, а вот я считаю, например, что мы совершенно правильно поступили. Тогда ваш совет или ваш комментарий был нужен, как заяцу сигнал не более чем как связка слов предложения, поэтому продолжайте слушать, потому что как раз никому не нужен э, скорохват всезнайка. Я тут, понимаешь ли, долго парился, спрашиваю, как ваше мнение, вы говорите, говно вопрос, вот так вот, раз, два, три, четыре, пять, ну и кто он после этого? Вот. Поэтому э, такое депозиционирование, да, то есть поэтому даже если вы великолепно знаете, как на самом деле это решить, и видите в позиции человека кучу изъянов, да, сначала поймите, что он хочет,